«Если что-нибудь найдем, то обязательно сообщим», — добавил Мечислав, на мгновение опередив просьбу лечащего врача. Кусков разочарованно вздохнул. Но его разочарование наверняка бы исчезло, услышь он, о чем говорили врачи, выйдя из больницы. «Ну?» Мечислав надел очки. Но не только потому, что солнце слепило глаза. В темные стекла был вмонтирован различитель.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 «Теперь надо осторожно сползти с кровати». Он, затаив дыхание, двумя пальцами приподнял руку власты, сдвинулся в сторону и... и замер. Против воли, залюбовавшись девушкой. Ослепительно красивая ведьма. Светлые волосы разметались по подушке. Узкое лицо спокойно. Полные губы чуть приоткрытые, видны белоснежные зубы. Носик тоненький, чуть вздёрнутый.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 не оставит её спящую, не черкнёт пошлую записку, останется. Дождётся, когда она откроет глаза, улыбнётся и поцелует. И, возможно, сварит кофе и принесёт его власти в постель. И, возможно, задержится ещё на несколько часов. И не только потому, что ему, по сути, некуда идти и нечего делать. Останется, потому что хочет остаться. И ещё Витольд не знал, должен ли он ненавидеть себя за это.